4. Няня Тэс, слегка сутулившись, шла впереди него по полутёмному коридору, и шаги её на удивление гулко отдавались на деревянном полу. Воздух был сырым, в нём витал запах пыли, такое впечатление, что окна не открывались уже много лет. В конце коридора шторы были задёрнуты лишь наполовину, оттуда проникал слабый дневной свет. Женщина остановилась и пояснила, что ванная чуть дальше по коридору справа, после чего открыла одну из дверей по левой стороне. Пропустив Яша вперёд, она остановилась в дверном проёме, наблюдая, как он кладёт на кровать свои вещи. Извините, что я не встретила вас на станции, начала она. Он уже устал от извинений и быстро покачал головой. Не беспокойтесь, всё в порядке, правда? Кристина иногда бывает очень упрямой, продолжила она, и улыбки её примелькнула нечто похожее на сожаление. Она спрятала мои ключи от машины, и потому я не смогла встретить вас. Ей так хотелось меня встретить? удивлённо спросил Дэвид. Она любит подшучивать. Они все очень любят это, ответила она, задумчиво и грустно. славно вспоминает далёкие времена и вдруг резко распрямилась стряхивая с себя грёзы и уже совсем другим резким и решительным тоном добавила если вам что-либо понадобится дайте мне знать мои комнаты расположены этажом выше мы ужинаем в 7 часов так что у вас ещё достаточно времени для осмотра дома и парка добавил он да и парка тоже С этими словами она вышла из комнаты и бешёмно прикрыла за собой дверь. Яш внимательно осмотрел комнату и с облегчением отметил, что она по крайней мере освещается, хотя и не слишком хорошо дневным светом, проникающим через окно, выходящее на юг. Здесь стояла большая кровать с крепкими спинками и боковинами. Проверив её на мягкость, Дэвид был приятно удивлён. Она оказалась более удобной, чем могло показаться на первый взгляд. Напротив кровати у стены возвышался массивный дубовый шкаф, а около двери стоял высокий комод. Возле стола с лампой пол покрывал огромный ковёр. Здесь же было маленькое бюро, на котором тоже стояла лампа. Он подумал, что условия весьма сносны во всяком случае, чтобы прожить здесь пару дней. Я аж не видел оснований задерживаться в доме дольше, хотя и предупредил Мореалов, что исследование может затянуться по какой-то ему самому непонятной причине, я аж очень надеялся, что этого не случится. Скинув пальто, он положил его на кровать и стал распаковывать вещи, доставая то, что может пригодиться в исследованиях: магнитофон, два фотоаппарата, один из которых Polaroid, Обосса вспышками и экспонометрами, раздвижные штативы, термометры, лопу, рулеятку, графитовый порошок и пудру, лабораторные весы и другие полезные предметы, как, например, графитовая бумага, компас, вальтметр. Разложив все мелкие приспособления по ящикам комода, он оставил оба фотоаппарата и треноги на его верхней крышке. Портативный магнитофон сунул в карман пиджака. а записную книжку в другой. Свернув плотную ткань, которой были обёрнуты все хрупкие предметы, и аж закрыл крышку чемодана и защёлкнул замки, потом дотянулся и взгромоздил чемодан на шкаф, после чего расстегнул молнию портпледа. Вытащив смену белья и одежду, он переложил всё в шкаф, а туалетные принадлежности временно оставил на кровати. Последним предметом, лежавшим на самом дне портпледа, была бутылка водки. Едва он протянул к ней руку, за окном послышался тихий смех. Отвинчивая на ходу пробку, он подошёл к окну и выгнал в парк. Отпив лишь один глоток, он вновь завинтил крышку. Увидев, что кто-то крадучись пробирается сквозь заросли кустарника, я аж нахмурился. Это был Саймон Марэл. Он улыбался, кристияф на корточке и прячась за кустами. Я аж заметил, что к нему приближается ещё какая-то фигура. Она была одета во всё белое, но я уж узнал золотисто-каштановые волосы Кристины, локонами рассыпавшиеся по плечам. Она искала Саймона и окликала его по имени. Она громко рассмеялась, а её брат пригнулся в кустах ещё ниже и даже зажал руками рот. не позволяя вырваться наружу собственному смеху. Эш прильнул к окну, совершенно сбитый с толку этой детской игрой. Не вдали от этих двоих шевельнулась ещё одна фигура. Кто-то стоял возле дерева, наблюдая за их развлечениями. Совсем юная девушка. Саймон на четвереньках выбирался из своего укрытия, и это на минуту отвлекло внимание Дэвида. Когда он обернулся к дереву вновь, третья фигура исчезла. Он опять посмотрел на Кристину и едва по глупости не окликнул её, чтобы предупредить, что брат крадётся в её сторону. Однако сдержался, хотя костяшки пальцев уже коснулись стекла. Давид улыбнулся, развесилившийся при мысли о том, что сам едва не оказался вовлечённым в игру. И всё же, девушка, словно почувствовав на себе его взгляд, уже оборачивалась в его сторону и аж непроизвольно затаил дыхание девушка медленно подняла голову вверх туда где находилось окно комнаты Эша и он в замешательстве хотел было отступить назад однако вдруг почувствовал что словно зачарованный буквально прирос к месту в ожидании когда их глаза встретятся Её профиль возникал так постепенно, что он вдруг поймал себя на том, что мозг его странным образом ускоряет ход собственных мыслей, создавая иллюзию вялости её движений. Он ещё успел поразмышлять о том, кто виноват в этом несовпадении во времени: Кристина или он сам? И кто за кем наблюдает на самом деле? Она стояла уже боком к нему, и лицо её вот-вот должно было повернуться полностью. Когда раздался громкий стук в дверь, он вздрогнул и замергал, инстинктивно отворачиваясь от окна. Дверь открылась, и в комнату заглянула Кристина. Вы уже готовы пойти осматривать дом? улыбаясь, спросила она. Яша от удивления лишился дара речи. Он вновь выгнал в окно. Девушка исчезла. Парк был пуст.